гиммлер отложил в сторону письмо и задумчиво посмотрел на своего собеседника да согласен с вами рикс фюрер наклонил голову тот ситуация сложная и все же доктор должен же быть какой то выход но согласитесь это переходит в всякие рамки мы в таком серьезном деле Не можем зависеть от состояния мозгов какого-то русского. А вдруг он и вовсе не проснется толком никогда? Что прикажете делать? Я проанализировал некоторые моменты. Гость потер рукой подбородок. И полученные результаты меня совсем не порадовали. Что еще насторожился хозяин кабинета? Управление А. КГБ. Это название всплывало и раньше. Где? В 1942 году. В связи с исследованиями профессора Маурера. Ведь именно мы их и курировали. Там тоже фигурировал сотрудник указанного управления подполковник хлеонов И тоже, кстати говоря, предположительно, офицер еще русской императорской армии. М — Не помню что-то. Подготовьте мне справку по этому делу. — Слушаюсь. — Опять какие-то гости из прошлого. Гиммлер раздраженно побарабанил пальцами по столу. — Складывается впечатление, что Русский целенаправленно отслеживать наши новейшие разработки. — Если принимать во внимание то о чем фон Хойдлер не пишет. А именно, профессор совершенно всерьез рассматривает вопрос о том, что его пациент является выходцем из будущего. С этой точки зрения объяснимо очень многое. Я заметил. В словах профессора в прошлый раз проскальзывали такие намеки. Проход сквозь время... Хозяин кабинета нахмурился. «Это совершенно недопустимо. Не в том, разумеется, плане, что этого не может быть. Может. Но вот обладание этими технологиями в СССР – нонсенс. Это должно быть пресечено. Немедленно и самым кардинальным образом. Рейх, вот кто может и должен это использовать?» «Чем на колец занимаются эти умники из лаборатории 3 Долго еще не будут кормить меня обещаниями!» В связи с этим, Рейхсфюрер, меня очень настораживает сам факт участия в этой истории именно что старых сотрудников русской разведки. Не секрет, что они смогли проникнуть очень глубоко. У них было для этого время и возможности. Русская императорская разведка — это серьезный противник. Кто знает, где и на каком посту сейчас работает их агент. Мы всецело можем доверять только абсолютно надежным, тщательно проверенным молодым людям, выросшим на наших глазах. СС? Совершенно верно, Рейхсфюрер, только СС. Вот что, доктор. Гиммлер сложил ладони и оперся на них подбородком. — А подготовьте ко мне справку о том, кто именно из этих старых офицеров царской разведки сейчас работает по специальности. И где именно? Попробуем достать русских с другой стороны и подумайте над тем, каким образом этим можно заинтересовать Канариса. Старый лис... Еще не растерял своих охотничьих привычек. Пустим его вперед, пусть ищет. Этот небольшой магазинчик на окраине маленького городка никогда не ломился от покупателей. Сюда заходили местные жители, немногочисленные их родственники, приезжавшие к ним на отдых, редкие проезжие. Иногда заглядывали военные. В окрестностях городка располагалось несколько воинских частей. Но военные редко. Все-таки до городка еще надо было как-то добраться. Все изменилось с началом войны. Совершенно исчезли отдыхающие, как класс. Местные остались, а куда им было еще ходить? А вот военных стало больше, что на первый взгляд было несколько странно ведь ничего же не изменилось. Гарнизоны не стали базироваться ближе. Дело было в том, что существенно участились поездки этих самых военных. Они теперь достаточно регулярно проезжали мимо магазинчика по проложенной новой дороге, значительно сократившей путь. Так что он теперь пролегал мимо магазина. И ничего не было удивительного в том, что однажды на его пороге появился немолодой же майор в пропыленном кителе, который тем не менее сидел на нем как влитой. Чувствовалось, что его хозяин умеет носить военную форму. По некоторым, только опытному взгляду, понятным мелочам, можно было определить, что майор следит за собою, придавая немало значения тому, как он выглядит в глазах окружающих. А директор магазина, не один год проработавший в торговле, таким опытным взглядом обладал. И увидев в первый раз этого посетителя, моментально сделал далеко идущие выводы. Прервав разговор с продавцом, он повернулся навстречу посетителю. Добрый день, товарищ майор. Чем мы можем быть вам полезны? Подшедший вежливо поздоровался. Нет, никаких особенных пожеланий у него не имелось. Но вот кое-какие мелочи, которые не входят в повседневный ассортимент выездного военторга в река, увы, но и здесь всего отыскать не удалось. Раздосадованный директор клятвенно пообещал своему покупателю, что ляжет костями, но требуемое предоставит не прямо завтра, естественно, все таки война, товарищ майор должен понимать. Майор понимал. И уточнив у директора предполагаемые сроки поступления требуемых товаров, откланялся. Директор хорошо понимал, когда, кому и что можно обещать и когда нужно это делать. Опытный старый торгаш Сразу же почуял свою возможную выгоду и расстарался. — Надо же, Золинген! Повертел в руках бритву покупатель. Через неделю. Где ж взяли то? Война ведь идет. На складах нашлось. Вздохнул директор. Там-то боевые действия пока не ведут. А вот элементарного бардака того всегда хватало. Надо знать. «Где и у кого спрашивать? И как?» «Хм... Ну, с этим-то как я погляжу, у вас все в порядке, знаете?» Директор смущенно потупился и улыбнулся. «Да уж, не первый год замужем, товарищ майор. Беру». Покупатель положил бритву на прилавок. «Раз уж вы такой тут оборотистый товарищ, то мы с вами подружимся». Конечно, никакой особой дружбы не появилось, с чего бы это вдруг. Но частым гостем майор стал, а следом за ним подтянулось еще несколько человек. Надо полагать сослуживцы. Некоторые из них тоже частенько стали делать директору, а таких покупателей он всегда обслуживал лично, выходя из своей крошечной комнатки в торговый зал, различные заказы. Большинство из них удавалось выполнить, некоторые, вы нет. Но народ не обижался, хорошо понимая все те трудности, которые возникали у торговца. Иногда, в порядке любезности, таких посетителей директор угощал чаем, но он был не слабым мастером его заваливать. «И как это вам удается, Олег Фомич?» На очередной раз удивился Один из сослуживцев майора, тоже уже не молодой капитан, ставя на стол чашку. «Война ведь! Никаких таких особенных разносолов и лакомств нет!» «Все есть, товарищ капитан!» — улыбнулся уголками губ директор. «Умный человек! Он хорошо понимал ту дистанцию, которая разделяла его и этих офицеров». А это были явно непростые пехотные служаки, дураку ясно. Поэтому не старался слишком уж сокращать ее, ограничиваясь такими вот легкими беседами. Только вот в глазах некоторых завскладов нет никакой разницы между вот этим чаем необыкновенным обыкновенным плиточным. Чай и все. Могут этот дать, могут любой другой. По накладным разницы никакой, все на вес идет. Хм, капитан, к сожалению, посмотрел на пустую чашку. Да уж, век живи, век учись. А я и не предполагал, что и тут требуется недюжинное мастерство. Ходишь ты, такие тонкости и где? На торговом складе. Эй, товарищ капитан так это я и не все еще вам рассказываю. Расплылся в улыбке почтенный директор. Тут везде глупый человек в два счета обмешулиться. Привезешь какой-нибудь неликвид и сиди с ним. А вот если знать, где и у кого спрашивать, да как? — Ну так и спросите мне такого вот чайку. Повнимал его на слове капитан, я уж в долгу не останусь. И не остался. Когда маленький магазинчик попробовали сходу подломить какие-то залетные урги, валившись в него перед самым закрытием, их ждал неожиданный и весьма жестокий облом. Вряд ли эти недалекие громилы, прикидывая план ограбления, рассчитывали на то, что в магазине Будут припозднившиеся посетители. А хоть бы и так, чего бояться-то? Дал в зубы, перроня навязчиво продемонстрировал и аре. Тем паче, что местные кореша ни о чем таком и не предупреждали. Но обычная торговая точка, без всяких хитростей.